От бездны мрачного надзира до кульминации кейвана я разрешил загадки мира, трудясь над ними неустанно. Труднейшие узлы вселенной распутал я проникновенно, и лишь узла простого смерти не развязал я. Вот что странно.